Глава сорок Шли дни. В Флорентине они по-прежнему ничего не говорили. Вспыхивающее время от времени уверенность Луизы в том, что все будет хорошо, опять уменьшалась до размера песчинки и снова уступала место отчаянию. Пока она внутренне мирилась со своим положением, Жуль после своего признания постепенно возвращался к тому, кем был раньше. Старые. Похороненные, никогда не признававшиеся чувства вырвались из глубины его сердца и помогли вспомнить о единственной женщине, о единственной жизни, которую, как ему казалось, он мог любить. Чувства, в которых Жуль не мог себе признаться много лет назад, поскольку не знал, как с ними жить. Вместо этого он позволил поглотить себя жизни, которая ему не принадлежала. Как же все-таки долго мы способны себя обманывать? На небосводе светила яркая и неподвижная луна. Ее отражение, похожее на стаю блестящих рыб, дрожало на воде далекой реки. Окутанной темнотой ночи, жуль спустился в сад с сигарой в уголке рта. Он достал из кармана брюк коробок спичек, вынул одну, зажег ее о кору дуба и поднес к своей портагаз. Сделав глубокую затяжку, он зажал сигару между большим и указательным пальцами и проследил за дымом, который, подобно крыльям, распростёрся над травой и серым облаком растворился в черном небе. Позади Жуля на холме находилась вилла, в которой дрожали огни, но царила темнота, в которой Луиза, невидимая, стояла за окном, следя глазами за красным огоньком сигары. Перед Жюлем вырисовывались силуэты городских домов, выступавшие из сумерек, будто вырезанные из бумаги. Дальше сразу за рекой виднелись поля, терявшиеся в дымке. Рядом с ним стояли фонари, освещавшие подъездную дорожку к вилле. Вместе с луной они боролись с мраком. Ложь его отпустила, слетела с души, как пепел. Он чувствовал себя свободным. Большего, чем осознание этого, Ему не требовалось. Жюль знал, что смотрит на свою прежнюю жизнь в последний раз. Он сел на старую скамейку и провел ладонью по тику. Время потрепало Жюля так же, как это дерево. И как и для того, чтобы снова увидеть богатство его текстуры, нужно было всего лишь счистить верхний слой скамейки, так и Жулю просто нужно было полностью избавиться от старой жизни. Его губы искривила измученная улыбка облегчения. Сегодня Луна снова проложит свой путь по небу. А завтра наступит новый день.